глава 17 синюгин и куба началось подумал синюгин за бортом самолета кто-то разлил ярко-синюю лазурь вкрапление островов желто-зеленый все здесь определенного цвета никаких полутонов словно детская раскраска серебристое крыло с двумя моторами и вертикальными клинями рассекающими плоскость рокот моторов гулкая вибрация металла ту 104 летит на кубу Синюгин прилип носом к стеклу, чувствуя в животе дрожание стеклянной струны. Вот оно. Началось. Началось. Стоило всю жизнь барахтаться, чтобы наконец оказаться здесь. Окрестности Москвы. Два дня назад. Синюгин вспомнил, как это было. Инструктаж в полной темноте по пути на аэровокзал. Мелькают редкие огни. Автобус спецсвязи трясется и подскакивает на ходу. Лучи фар нехотя разбивают мрак. «Накрапывает мелкий дождь». Алексеев посмотрел на Вораву пристально. Тот качнул головой. «Мы его проверили». «Тут в себе-то не уверен, еще в других», – проворчал Алексеев. Ворава резко кивнул. «В нем я уверен». Синюгин удивленно поднял голову. Впервые он слышал такую похвалу от сдержанного и скупого на слова генерала. Ворава был уверен в нем больше, чем он в себе сам. Это одновременно грело душу и пугало. «Мы не можем задействовать местных специалистов из внешней разведки», сказал Алексеев. «Хотя, казалось бы, самое время. Но они нам немного помогут. Уже есть контакт с окружением Кастро. Тебя сведут с Раулем, братом, может, даже с самим Фиделем. Рауль – коммунист, это нам на руку». «И зачем нам нужен этот майнер?» спросил Синюгин. «Мы считаем, точнее, профессор Габриадзе считает, что Генрих Майнер нашел способ укротить дядю Степу». Молчание. «Вы меня разыгрываете?» — с надеждой спросил Синюгин. «Синюга, стал бы я тебя разыгрывать», — вздохнул генерал. Еще как стали бы». Алексеев оглушительно захохотал. «Товарищи генералы постоянно так разыгрывают молодых доверчивых капитанов», — пояснил знакомый голос. «Выпускают с полюса древнее мифическое чудовище и заставляют капитанов, как на скипидаренных, мотаться по миру и искать меч-кладенец». Сенюгин вгляделся в гражданского, что до этого дремал на задних сиденьях, и присвистнул. Это был Борис Каленов, брат Маринеллы и Фельдегерь. «Он-то здесь каким боком», — подумал Синюгин в некотором даже раздражении. «Что, опять стюардессу приведет? Синюгин понимал, что страшно несправедлив сейчас к лейтенанту Калёнову, но поделать с собой ничего не мог. Глухое раздражение. Перед глазами вдруг ясно проявилась она, Наташа, словно на снимке, И ноги её в гладких черных чулках. Красивые ноги. Синюгин помотал головой. «Потом. все потом. А ты здесь зачем?» Удивительно, но Каленов был в гражданском и выглядел, как настоящий европеец. Франт, басковый парень, как сказали бы в родной деревне Сенюгина. «Красавчик». «Борис летит с тобой», — сказал Варава. «Это еще почему?» — насторожился Синюгин. Калёнов посмотрел на него ясными голубыми глазами и невинно улыбнулся. «Шут, Гороховый, тоже мне!» Синюгин вздохнул. — Чтобы помочь тебе, конечно, — сказал Калёнов. — Мне помощь не нужна. — Сам справлюсь, без сопливых, — подумал он. Рисковать братом Маринелло он не собирался. Похоже, на Кубе будет жарко. — Как твой испанский, Синюга? — невинно поинтересовался Алексеев. Синюгин насупился. С испанским у него пока было так себе. — Так бы сразу и сказали, — буркнул он. Генералы негромко засмеялись. Смешливые генералы попали Синюгину, это точно. Синюгин помялся. — Ну что, — смягчился Варава а Мария Ивановна и... Он так и не назвал имя пигалицы, Маринелла. Маринелла, посвящённая морю. — О них я позабочусь, — сказал Варава. Остро взглянул на Синюгина. — Мол, обижайте генерала, товарищ капитан. — Я не про то, — Синюгин остановился. — Вы их проверили? — Ну, на это, на звук. Ему вдруг стало страшно. — Проверили, — сказал Варава. — В первую очередь, никаких звуков, никаких снов. Депрессии нет. Убить кого-то не хотят. Пока, по крайней мере. Синюгин вздохнул. Но врать тебе не буду, сказал Вораво жестко. Никакой гарантии, что это не начнется позже, когда влияние дяди Степы усилится. Сейчас время, когда мы ни в ком не можем быть уверены. Только заботиться друг о друге. И сразу ловить дурные сигналы. Сердце вдруг застучало сильно и резко, словно подстегнутая вожжами лошадь. Обещайте, Синюгин оглядел Вараву и Алексеева. Генерал-лейтенант Алексеев молчал, задумавшись. Но Синюгину опять показалось, что он слышит звенящий, как швартов, красивый голос генерала. Тот отражается от стен, возвращается многократно усиленный. Георгий Константинович сказал, что ты мне поможешь, и ты поможешь. «Я буду ловить, обещаю тебе, Синюга», — сказал Вораво серьезно. «А почему вы не признаетесь фельдмаршалу Машеньке?» — хотел спросить Синюгин. «Вы же ее любите?» «И, похоже, очень давно», — но он не спросил. Он страшно уважал Вараву. Стальной человек, невероятной совести и мужества. У таких людей свой путь. Если его может подкосить проклятый звук, то кто тогда еще выдержит это? «Ты», — сказал Алексеев. «Что?» — Синюгин очнулся. Задумался, получается. «Вот ты у нас феномен, это да», — заметил Алексеев. «Фено... что? Чудо природы. Скажи-ка, Синюга, тебе когда-нибудь бывает страшно?» Еще как», — подумал Синюгин. Хотя похвала грела сердце, конечно. «Он уральский хлопец». Ворова засмеялся. «Думаешь, он тебе признается? Помнишь, как в Корее, Синюга?» – обратился он к капитану. О Корейской войне Синюгин вспоминать не любил. Как советский военный специалист, присланный в помощь китайским товарищам, он натаскивал разведгруппу и помогал в организации. Китайцы, столкнувшись в боях с американцами и международными частями ООН, срочно перестраивали свои дивизии на советский манер. Поток живой силы, что прошел перед его глазами, иногда вспоминался Синюгину как кошмарный сон, полный марширующих узкоглазых товарищей. Товарищи шли умирать за 38-ю параллель, за социалистическое будущее своих и корейских детей. Ватники, ушанки, ППШ, винтовки Мосина, смех на привале, рис, палочки, горящие Т-34, трупы в грязи, пулемет Дягтерева раскалился, упирается в плечо. Трупы, трупы, трупы! Колонна пленных американцев, которых вел смешливый кореец в ушанке и с подвязанной щекой. У него разболелись зубы. Но он все равно смеялся и махал им рукой. Ему, Синюгину. Товарищи. Сенюгин особенно ярко вспомнил вдруг китайских девушек. В застиранной военной форме, мягких фуражках, с красной звездой. Они на привале стреляли глазками. Коротко стриженные, с измученными лицами они мыли ноги в ручье, а мимо шли добровольцы и кричали девушкам что-то веселое. Нет, это не было весело. Вся эта война. Бомбежка с суперкрепостей, гулкий разрыв, такой, что, кажется, земля раскололась на тысячи кусков. Отравляющие газы, хриплое дыхание в противогаз, скрученные пальцы мертвецов в снегу. «Товарищи офицеры», — сказал начштаба полковник Житомирцев, «поступило указание сверху. Возможно, применение противникам бактериологического оружия. Возможно, применение тактических ядерных зарядов. По сведениям разведки, штатовцам подвезли атомные фугасы для тяжелых гаубиц. Офицеры переглянулись. Про Хиросиму и Нагасаки не знал только идиот. Про угрозы империалистов тем более. «Бактерии?» — спросил Синюгин. Полковник кивнул. «Биологическое оружие. Китайские товарищи утверждают, что штатовские самолеты что-то распыляли над границей. Есть сведения о заболевших. Китайцы опасаются эпидемии». «Вот мы люди!» — подумал Синюгин с удивлением. Он еще тогда изумлялся людям. «Что мы друг с другом делаем?» Потом он нашел ту смешливую девушку на замерзшем поле, застывшую, почерневшую и холодную. И что-то с ним стало. Словно повело, и поле, заснеженное, разъезженное траками танков, изрытое снарядами и минами, качнулось перед глазами, словно перевернулось, и мир стал другим, изнаночным. Синюгин сидел на снегу и не мог понять, где находится. Словно это был уже не он, Синюгин, а его отдельное сознание реяло, как воздушный шарик над неподвижным телом. В теле билось сердце, текла теплая кровь, но Синюгин видел только белую равнину в черных проталинах и неяркое солнце, встающее над прострелянными холмами. Видел, и ему было все равно. Спокойствие. Его окликнули. Но Синюгин с высоты слышал, но не воспринимал это на свой счет. Он сидел. Его толкнули в плечо. Неизвестно, сколько прошло времени, прежде чем он вернулся. Эта отрешенность, какая-то буддийская, испугала его, когда все закончилось. Повторения он не хотел. Заговоренного до этого Синюгина ранило на следующий день. А потом он попал в госпиталь. «Помнишь?» — спросил ворава Синюгин пожал плечами. «Да, было дело». Воевали маленько. Автобус повернул налево и заскакал по неровной дороге. «А вы ведь меня выбросили из группы, товарищ генерал», — сказал Синюгин. «Даже сам от себя не ожидал». Варава посмотрел на него спокойно и даже иронично. Не выбросил, а исключил. «До сих пор обидно?» Синюгин качнул головой. «На обиженных воду возят», — сказал он. «Значит, обидно», — подытожил генерал. Синюгин хотел возразить, но только вздохнул. «Чего уж там? Кому ты врешь, Синюга?» «Обидно», — сказал он. «Синюга, я за свои решения отвечаю только перед совестью и родиной и немного перед начальством». Генерал помолчал. «Я тебя спрятал, потому что ты мне нужен, Синюга», — сказал он серьезно. «Извиняться не буду, уж прости». Синюгину стало стыдно. «Гонору в тебе», — сказал ворава насмешливо. «Хватает, вижу». «Ладно, гонор тоже штука нужная, в определенный момент». Автобус повернул в последний раз и остановился перед КПП. Сквозь мутное, залитое мелкими каплями лобовое стекло автобуса было видно, как поднимается шлагбаум. Офицер кивнул и махнул рукой. «Приехали», — сказал Алексеев. Поднялся. «Ну, с Богом». Все ноги отсидел. Он со стоном выпрямился, потянулся. Хрустнули позвонки. «Дипломатические паспорта и вещи. все необходимое ждет вас в самолете, сказал Варава. «Официально вы сопровождаете товарища Литвинова. Он летит на встречу с Фиделем». «Неофициальную, заметим. Очень иронично. На Кубе действуйте по обстановке. Все, пора прощаться. Боря, а ты что улыбишься?» «Я вдруг вспомнил сказку», — сказал Калёнов. «Сказку? Помните его у Салтыкова-Щедрина? Как один мужик двух генералов прокормил?» Алексеев гулко расхохотался. Варава смеялся так, что у него выступили слезы. «Вот и язва», — сказал он, мотнул головой, вытирая глаза пальцами. «Насмешил». Растет поколение, сказал Алексеев. То ли довольно, то ли озадачено. Сенюгин покрутил головой. Растем, товарищ генерал! Калёнов уверенно кивнул. Мы будем жить при коммунизме. Алексеев вздохнул. С такими-то бравыми ребятами, конечно, будем. Ладно, пора. Время. На взлетном поле за окном автобуса светились красные и желтые огоньки.